объяснили хозяева, будут сходить грузовики. Гости поинтересовались, кто строит это гигантское предприятие. Всего на строительных площадках завода и города трудится сейчас около ста тысяч человек, ответил секретарь горкома партии Беляев. Треть направила сюда советская татария. 20 тысяч всесоюзный комсобол. ГДР помогает нам значительными поставками прессов, изготовленных на комбинате Умформтехник в Верфорте. Члены делегации встретили в корпусах, где монтируется это оборудование, своих земляков. На вопрос Хонекера, как чувствует себя специалисты из ГДР в коллективе советских строителей, последовал ответ «Великолепно». Это ответил главный монтажник, лауреат Национальной премии ГДР, инженер Екель. Он пояснил, что уже 5 лет работает вместе с советскими друзьями и рад возможности участвовать в строительстве этого уникального по своим масштабам завода. 14 прессов уже установлено. Поставлена цель установить в честь 9-го съезда СЕПГ до конца года еще 10 прессов. После посещения «Автограда» Эрих Хонекер сказал мне, что КАМАЗ – гигантский завод и по своим масштабам не с объектами первой советской пятилетки. Однако сегодня, как и в начале 30-х годов, смелые планы воплощаются в жизнь благодаря великой мобилизующей силе Ленинской партии инициативе комсомола, продолжающего славные традиции первых лет социалистического строительства в СССР. До сих пор мы полагали, добавил Штоф, что понятие сибирские масштабы наиболее выразительно и точно характеризует размах крупнейших строек азиатской части страны. А сейчас убедились, что и в европейской части Советского Союза сибирские масштабы становятся привычным делом. Волгоград с особыми чувствами ехали сюда члены делегации. Для тех из них, кто томился в гитлеровских застенках, слово «Сталинград» было символом надежды, пролога к общей победе. Но в делегацию входил и представитель той части немецкого населения, которая была обманута фашизмом, а потом нашла в себе силы начать новую жизнь – Хоман. Сегодня он председатель Национальной демократической партии, заместитель председателя Госсовета ГДР. Можно понять, какие чувства испытывал Хоман, прибыв в город, куда он пришел 33 года назад в форме офицера Вермахта. Здесь он попал в плен. Отсюда начался его, как и многих других немцев, новый путь к строительству другой демократической Германии. Вечером во время прогулки по оживленным улицам Волгограда, его величественной набережной, Эрих Хонекер вспоминал 1947 год, когда побывал здесь во главе первой делегации Союза свободной немецкой молодежи. На десятки километров тянулись улицы без домов, всюду были одни лишь развалины. И трудно было тогда поверить, взволнованно рассказывал Хонекер, что удастся поднять этот город из руин и пепла, сделать его еще краше, что память о погибших героях найдет такое величественное воплощение на Мамаевом кургане. Как хотелось бы, задумчиво произнес Хонокер, чтобы Волгоград, этот город-памятник мужеству советского народа, увидело как можно больше граждан ГДР, представителей всех поколений и особенно молодежи. Вспоминая об этой поездке, Эрик Хонекер говорил, что в Волгограде создан комплекс Беспримерного величия, славящий мужество народов Советского Союза. С волнением члены делегации подъезжали к легендарному тракторному заводу, где уже вскоре после освобождения города был налажен ремонт танков и откуда отправилась на фронт для участия в битве на Курской дуге колонна отремонтированных танков Т-34 с выведенными на башнях большими буквами Ответ Сталинграда Эрих Хонекер помнил завод еще израненным, встававшим из руин.